Глава 42. Практические вопросы. Персональное авто Поджера, в котором сидели Поджер, Николас Катбуш и офицер секретной разведывательной службы по имени Наташа Кранц, подъехало к аэропорту сзади, ко входу для особо важных персон, и остановилось. Поджер все еще был в смятении. Утром до прихода машины он все рассказал жене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 От меня поддержки не жди. Я не стану играть роль храброй маленькой женщины и позировать на лужайке, как будто бы мы гуляем, взявшись за руки. Не буду я сидеть с тобой перед журналистами, поглаживая паршивого Ньюфаундленда. Не выйдет, ублюдок ты грязный. Если это попадет в прессу, я немедля подам на развод. Я в мученице не гожусь. Мэри Арчер изображать не стану. Мэри Арчер — жена Джеффри Арчера, стойко поддерживавшая мужа во время скандала и судебного процесса, который он выиграл. Под взглядом жены, напоминавшим взгляд горгоны-медузы, Поджер смазал вазелином ошпаренные до красноты причиндалы. Он бы не возражал, если б его обратили в камень. Все лучше, чем то, что предстояло ему в ближайшие дни. На утро у него назначена встреча с премьер-министром, Они должны обсудить вопросы правопорядка. Стоило подумать об этом, и пенис его скукожился до неразличимости. Вместе со спутниками Поджер вылез из машины, превозмогая боль, зашаркал по коридорам, прошел в зал ожидания для особо важных персон, где уже сидела Додо, как и было заранее договорено. «Что случилось, Поджи? спросила Додо. «У тебя такой вид, словно ты наделал в штанишке». Поджер с великой осторожностью пристроил ягодицы на стуле. Он мечтал показать свое причинное место врачу, да не было времени. К тому же сконфузились бы оба — и врач, и он сам. И Поджер, наверное, страдал бы от конфуза больше, чем от ожогов. Его лицо известно всей стране, и заурядность его половых органов казалось поэтому еще невыносимей. Николас велел офицеру безопасности проверить помещение на предмет наличия подслушивающих устройств и скрытых камер. Наташа Кранс взялась за дело основательно, даже приволокла откуда-то стремянку и вывинтила лампы скрытой подсветки. Никто не промолвил ни слова, пока она не сказала «Все чисто, сэр!» «Теперь проверьте мою сестру!» Наташа с решительным видом обыскала Додо. «Чисто, сэр!»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 Их новые имена вполне подходили социальному положению и выговору каждой. ДОДО -ДО стала мисс Анжелой Стаффорд-Кларк. Место рождения — курорт Леймингтон. Курорт с целебными источниками недалеко от города Ковентри. А Ковентри предстояло вот-вот превратиться в миссис Сьюзен Лоу. Место рождения — Ноттингем.